Голова седьмая «Раздери всех, мрок, пожиратель душ! Не может быть! Я о них только в легендах слышал. Не только. Вот я видел. Бедолага Аскольд!» «Да, вот так живешь, живешь! И даже по смерти я не удостоился! Значит, много сделал зла! Туда и дорога! Тише ты!» И множество выкриков подобного толка затопили пространство, заполнили его, ворвались в уши, едва только спал купол. «Мозг пытался вычленять важное среди разноголосицы, однако оно определялось пока лишь по наитию, и были непонятны высказывания про пожирателя душ. Точнее, про что шла речь, про странную тень, поселившуюся в моем кольце, или про меня, как ее воплощение, последнее грозило абсолютными неприятностями». Лица черноягодцев, частью напуганные, некоторые преисполненные какого-то трагизма напополам с торжественностью, третьи злые, ожесточенные. Во всей толпе не имелось только равнодушных. Даже с эльфов слетела их невероятная невозмутимость, стали переговариваться между собой, активно жестикулировать. Шестеры орков вместе с Рудром Кровавым встали на одно колено и что-то горячо бормотали на своем языке. Гоблин смотрел на происходящее с научным интересом, как на жизнь бактерий под микроскопом. Мак выглядел слегка удивленным, а вот Лерк окончательно преисполнился некой дополнительной уверенностью, плюсующейся к собственной безграничной. Взгляд же загорелся фанатичным огнем и смотрелся Турин отнюдь не убитым горем. «Вот это и странно, учитывая, что по всем раскладам проиграть схватку должен был именно мальчишка, то есть я, а он к ней подводил всеми возможными способами, или у рыцаря на все случаи имелись определенные разработанные ранее сценарии. Впрочем, я быстро понял, что не моя новая личность вызвала замешательство и ажиотаж, поэтому стал действовать согласно простой логике». Победил, забрал трофеи, пока никто не наложил на них загребущую лапу. Да и собственное оружие требовалось вернуть в ножны и в кольцо, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо и независимо. Будто каждый день вижу всякое черное, непонятное, нематериальное дерьмо, пожирающее трупы, скидывал добро на рубаху, не брезговал ничем. Затем туда же отправила секира, в итоге получился узел, из горловины которого торчала длинная рукоять. Наконец-то, выждав минут пять, пока окружающие наговорятся, насладятся и поделятся впечатлениями от зрелища, Лерк вышел вперед и заговорил громко и внушительно. «Боги сказали свое слово! Аристоглерт, первый и последний из рода воронов, оказался прав!» Он пролитой кровью врага доказал, что Осколь трус и лжец, отставивший женщину и девушек народа на гибель лютую, не попытавшийся отомстить за смерть старого боевого товарища, который ему не раз прикрывал спину. «Есть ли те, кто сомневается в воле высших и посмеет бросить вызов, дабы оспорить их решение?» «Каждый, кто сейчас скажет слово, помните, что рискуете вы не только жизнью, но и посмертием, и будете развеяны после схватки со мной! Пожиратель душ вряд ли насытился одним отступником!» Голос сотника превратился в рык. «А почему с тобой?» Донеслось из толпы, но выкрикнувший сделал это так, чтобы остаться неузнанным. По крайней мере для командира гарнизона. По законам, на повторный поединок отстоявший честь может выставить вместо себя любого бойца. И им буду я. А у меня закономерный вопрос: с чего такие преференции и любовь? Насколько не сын нашего народа, мы отрекаемся от него. Жёстко заявил, пытаясь не смотреть в глаза сотнику, стоящий с ильмом слёзы вдовь здоровенный мужик, заросший жестким чёрным волосом, казалось, по самой брови. Выглядел он, как увеличенная раза в полтора копия убитого мной. Отличало только отсутствие огромного брюха уговорившего. Улов безжалостный, старший сын главы рода «Медведей». Он махнул по мне вроде бы безразличным взглядом, но как рентгеном просветил злым таким ненавидящим, радиоактивным. Я понял, больше игр не будет, а последует смертельный удар, сразу как только появится возможность. «А вы что теперь скажете, называющие себя народом?» Вновь взял слово Лерк Турин, обводя толпу взглядом. Тишина стала ответом, даже Гомон стих, тогда он продолжил. «Тогда скажу я то, о чем вы не осмеливаетесь даже подумать, говорящие о себе, как о медведях передали умение рода недостойному. Высшие одарили вас щедро, а вы плюнули в их сторону». «Мы отреклись, никто!» — попытался возразить Седой Ильм. Молчать! «Если я до этого думал, что сотни орал, то, каюсь, заблуждался. Были бы оконные стекла рядом, вынесло к чертям, и невизгом, визгом, а гулкой звуковой волной выстрела из тяжелого танка прорыва, когда вздрагивала и проседала сама земля. Больше никто не посмел открыть рот». «Вы попрали все и вся, призвав богов на заведомо лживый суд, думая, что они не имеют никакой власти, что они пережиток давнего забытого прошлого. Они всего лишь...» «Как ты говорил, им слезы вдов?» Здесь Лерк оскалился и, смакуя каждое слово, процитировал. «Герои легенд, сказаний поучительных историй, но это сказки!» «Сегодня боги уснули, если бы они видели, что люди свободного народа были изгнаны из своих исконных земель, то они не оставили бы их в милости, пришли на помощь. Я верно все сказал, ничего не перепутал, или мой язык лжив?» Я думал, что вопрос риторический, на деле оказался адресным и обращенным главе рода, вновь тихо-тихо стало. Неожиданно в руку сотника прыгнул меч. Именно прыгнул. Он вполне мирно висел в ножнах у седла рядом с булавой, а боевой конь находился на расстоянии около десяти метров от Турина. Но миг. И длинный прямой обоюдоострый клинок с полуторной рукоятью был готов рубить и колоть. Я успел с трудом на грани восприятия различить смазанную тень. «Я верно все сказал или обманул кого-то!» Вновь зарычал Эрк, направляя острие на злобного деда, а глазищи сотника засверкали яростью. Ответ на этот вопрос мог быть только однозначным, четким, внятным и по существу, На шутника рыцарь не походил совершенно. «Да, это мои слова». Медленно сказал старик, опуская голову, но я успел заметить взгляд. В нем было все, начиная от недоумения и дожгучей ненависти к герцогскому псу, кроме страха или раскаяния. «Не всегда седина в бороде свидетельствует об уме, жизненном опыте. Ведь каким мыслям привело это некоторые рода?» Уже вполне спокойно отметил сотник. «Раз нет высшего суда, то можно делать все, что угодно, дабы возвысилось только их семейство, а потомки стали настоящими Аристо. Забыв простую истину, что в отличие от даров и умений, которые можно получить, Аристо не становятся, Аристо рождаются. И если бы было дело только в этом, в глупой мечте...» Но нет, вы отчего-то решили, что теперь можно лить кровь не только других подданных герцога невозбранно, но даже родичей дополнительно грабить, красть у них, заниматься ростовщичеством, унижать и давить слабых, хапать, хапать, хапать, собирать силу в вашем понимании этого слова, наплевав на законы предков». «И было бы для чего. Главной цели вы не приблизились ни шаг. Может, здесь есть еще Ариста, кроме нас с Глэрдом? Нет? Я так и думал. И не будет!» Сообщил, как припечатал хлестко, резко и безапелляционно. «Потому что над такими силами властны только самые сильные высшие, которые, как вам казалось, либо мертвы, либо уснули, либо позабыли про вас». «Многое несли поганые языки, какие следовало бы вырвать старейшинам. Многое. Но главное, будто боги теперь не видят все творимые вами непотребства и одно безумнее другого». «Обернитесь!» Тут толпа заозиралась по сторонам, восприняв фигуру речи как руководство к действию. «И что вы видите? А видите вы то, что с родовыми умениями среди вас хорошо, если осталась половина. С тотемами и того меньше не наберется и четверти!» «Какие-то лет тридцать-сорок назад минимум каждый второй мог призвать на помощь дух рода, и только один из десяти не мог обратиться к дарам. Разве я сказал ложь?» У многих вид стало ошарашенным, будто истина открылась им только сейчас. А вид данную тенденцию замечали даже Харм и его многочисленные собутыльники, поэтому здесь оставалось только отметить, что Лэрк — отличный оратор». Умело манипулировал толпой, знал отлично свою паству. Единственные важные лично для меня выводы, требующие внимания. Во-первых, Турина, если придется, убивать нужно без промедления. Когда тот не ожидает, иначе можно оказаться лицом к лицу с обладателем магического меча с неизвестными свойствами». Брет мальчишки, а махнул, появилась улица, отмахнулся переулочек, просто не принимал в расчет. Тот воочию не лицезрел их в действии, как и многие остальные знатоки. Эксперты сходились только в одном, в подобном оружии заключалась чудовищная мощь. Поэтому угрозу, коль такая возникнет, необходимо купировать быстро, жестко и эффективно. Во-вторых, неизвестно, чего добивался Сотник, но только пока я был даже не пешкой в его игре, а неким раздражителем, катализатором, возмутителем спокойствия в тихом болоте. «Потому что именно на мне нет-нет и скрещивались злые взгляды. Воители и женщины из рода медведей вообще смотрели так, будто я лишил их единственного кормильца, прилюдно помочился на его могилу, а затем плюнул каждому на тупую башку. Здесь вычленил и выделил для себя дополнительные знания. Род, семья, своя кровь и другие подобные категории в черноягоде не просто слова». За ними стоял целый пласт отношений, чего не осталось давным-давно на земле. Даже на диких территориях родственные узы не являлись наиглавнейшим фактором в маркировке «свой чужой». Подождав с минуту, дав поразмыслить людям, Лерк продолжил обличительную речь. «Ильм, высшие действительно оставили, но пока только тебя, лишив остатков разума!» «И не сегодня, а гораздо раньше, когда ты вдруг поверил в свои глупые словеса, стал убеждать в них других!» Это, получалось, идеолога сейчас на место ставили, авторитет у того был непререкаемый до сегодняшнего дня, поэтому с таким наслаждением и возил его Турин лицом по полу. «Учитывая, что именно я становился причиной, точнее тем, до кого могли дотянуться обиженные, то на мне должна была сконцентрироваться народная ненависть». «А многих из вас никогда не оставляли боги!» Острием меча обвел он толпу. Труднейший час, когда император и вполне справедливо хотел вырезать все ваши рода, не оставив даже младенцев, к вам явился отец нашего великого герцога и пожалел, как детей неразумных, поручился и взял под свою руку. Что это, если не проявление заботы высших? «Раз сами не можете, то они прислали того, кто вас направит. Иначе уже сегодня не нашлось бы ни одного человека в империи, который бы слышал что-то про людей из народа. И нет служить честно и верно тому, кто приютил вас, дал дом. Вместо того, чтобы благодарить за эту милость, Сотник картины смачно сплюнул». Вы вместо этого год от года ведете речь о собственном величии, о том, что непомерны налоги, хотя вы не платите и десятины. Вы с халатностью относитесь к собственной же охране от порождений хаоса. И я, Лерк Турин, говорю вам, отдумайтесь, или вы все станете пищей для пожирателя душ. «Величина сконцентрированного пафоса, патетики, стремилась к абсолютным значениям. Столько и в таких пропорциях в прошлой жизни мне ни разу не довелось слышать, но Лерк не думал успокаиваться. А мне же захотелось есть с такой силой, что под ложечкой засосало. Точно, голод не тетка». «И дома, да, дома я точно знал, что шаром покати, кроме крепко просоленной, сухой, как деревяшка рыбы, ничего. Хотя ключи от амбара, подвала, сундуков и других строений теперь у меня снял с калеки, да и у гобла в переметных сумах должно было что-то найтись. Последнее далеко не факт. Любое сушеное, вяленое или другое мясо могло принадлежать при жизни разумным». Растительную пищу зеленые карлики не жаловали, становиться каннибалом без веских причин не хотелось. Стоять одному посреди толпы надоело, поэтому я подошел к тиркам, стал пристраивать добычу. Здесь оставалась одна мелия, ее ученицы уже воссоединились с семьями и находились рядом с отцами. Кузнец-железный Гроган смотрел на меня подозрительно, набычившись, староста кром, как на ядовитую змею. А торговец-хитрый Джил оценивающий, с постоянной блуждающей улыбкой на лице, только глаза у него всегда оставались холодными. «Вот тебе и благодарность за кровиночек, хотя еще не вечер, но подобное поведение не в их копилку». На людях постереглись подойти и во всеуслышание объявить, мол, Глэрт, мы твои должники, однако ждали, чем решится конфликт с косолапами. Еще одна минута истекла, видимо, данная сотникам для оценки глубины собственного падения селянами, и он продолжил вещать. «Почему я не приё несправедливости, не прервал заведомо проигрышный? Казалось бы поединок между мальчишкой, в котором пусть и проснулась родовая память, но сам он слаб, хил медленен, не обучен, с вполне опытным хоть и запустившим себя воином одного из самых могучих родов черноягодья. «Более того, поставил десять золотых на Глэрда против одного от Метра де Лонгвилля на Аскольда и выиграл!» «Почему не обратился к амулету истины и к уважаемому магу, которые бы легко доказали вину отступника?» «Все потому, дабы показать всем вам, что есть судьи и выше, чем на Земле!» и жестоко, но справедливо наказать предателя, лишив его даже возможности на посмертие. Запомните все и детям своим накажите. Когда выходят на суд богов, а те обращают внимание, то если прав муравей, он легко победит любого оболгавшего его. И медведи, и льва, и иное зверье. Мало этого, даже человека. специально или нет но получилось у турина причислить селян категории гораздо ниже чем люди чему мы все и стали свидетелями так верите ли вы в богов да раздалось сначала неуверенное которое вдруг подхватило десяток глоток да видели своими глазами верим точно не оставили они нас да а теперь Сотник кивнул, будто сам себе. Морда сделалась довольной. Он посмотрел на главного медведя, которому явно в первый раз за долгие-долгие годы почти царствование стало неуютно. Эльм, пришла пора платить справедливую виру. Согласно законам, так как вы дали умение рода недостойному, поддержали лживые притязания, именно дар богов может потребовать победивший. а может довольствоваться пятьюстами империалами или вообще отказаться от любых претензий. Или...» Оратор сделал театральную паузу, и никто не осмелился выкриками прервать Лерга, но по лицам я прочитал просто запредельную степень возмущения, сопротивления, особенно при словах о передаче умения. Сам седобородый, сразу как-то поникший опустивший плечи, злобно взирал на меня, и во взгляде такая ненависть, что становилось понятно. Он, его род, и все они сделают все возможное и невозможное для воцарения справедливости в их понимании. Глэрд, как носитель древней чистой крови, которая текла в жилах основателей самой великой первой империи, которая сегодня вновь возрождается, он, как настоящий арист и тот, на кого обращают внимание боги, может потребовать изгнания запятнавшего себя рода не только из черноягодья, но и из герцогства и империи. «И наш правитель рассмотрит его, а я, учитывая все ваши прегрешения, сделаю от меня зависящее, чтобы к его словам прислушались». «Вот это поворот!» Добивание вышло на редкость эффектным, загомонили все и разом, никто не остался в стороне, даже женщины, женщиной, которые права голоса не имели. Могли лишь присутствовать во время важных и судьбоносных сборищ, а Лерк явно наслаждался моментом. Для меня очевидно, что в конце монолога был упомянут самый устраивающий его вариант. Он как последнее слово или фраза запоминался, выжигался в памяти. Для мальчишки, на первый взгляд, это был лучший выход из положения, избавиться от нескольких сотен врагов всего лишь парой слов, дорогого стоило. Вон сразу у медведей на мордах настоящая тревога появилась, все собой затмило и ни капли злости не осталось. Им вдруг стало очевидно, что сытая, точнее богатая жизнь, размерность и предсказуемость которой, казалось, ничего не могло нарушить в этом мире, стала зависеть от нищего мальчишки. С утра еще ронится, а теперь непонятно, как влившегося в когорту родов. И седобородый задышал через раз, лицо моментально побледнело, осунулось. А ручки чуть затряслись, другие смотрели провинившихся по-разному, кто-то с сожалением, кто-то с затаённой радостью, некоторые со злым торжеством. Я старался запомнить всех. «Нейра, нейра!» Ровно по Джеферсону Малиновскому не замечал раньше, сколько работы тот брал на себя. Турин, похоже, давно хотел совершить нечто подобное, учитывая подслушанный разговор, накладывающийся на речь сейчас. Именно я должен был стать, как и предполагал, инструментом для достижения цели Лерга. Пинком под задницу неугодным. При использовании мальчишки сотник достигал сразу же нескольких целей, убирал чуждых идеологов, уничтожал одним махом центр антигерцогских настроений, Показывал остальным, к чему может привести отклонение от линии партии, и в веренном ему или большом селе, или даже маленьком городке наступал порядок тише благодать. Все сразу готовы были платить больше и радоваться, виноват же во всем ГЛЕРТ. Не их жадность и алчность, а мерзкий найденыш. А еще в голове «нет-нет» и возникала рациональная мысль. Появление черной тени, сожравшей тело Скольда, могло быть вызвано не проявлением некой воли богов, в каких я не верил, а происками мага под чутким руководством сотника. Чем мне грозило изгнание рода медведей? Мало информации. Ни разу такого не случалось в истории черноягоди или скрывали от посторонних подобное. Мысли проносились стремительно, но Амелия сломала логичные цепочки. «Не думай даже!» Не разжимая губ, смотря перед собой, прошипела она. «Декаду не проживешь, у них много здесь останется сочувствующих, тем более каждый будет себя ставить на их место. Нет ариста, нет угрозы изгнания, за умение рода тебя убьют, не задумаются. От претензий тоже не отказывайся, бери золото, меньше из зол». Люблю советы, особенно от прекрасной половины человечества. Они зачастую помогают сделать правильный выбор, если внимательно слушать. Позволяют посмотреть на ситуацию с иной стороны. Деньги — это всегда хорошо. Пятьсот золотых — это половина от награды, о которой мечтал калека. И столько же отплаты за поступление в самое дешевое учебное заведение еще имелись трофеи. Уже сейчас можно было говорить об огромной добыче. Восемь тирков, стоимость каждого была больше 150 золотых, так как именно с такой начинался торг на артонских тяжеловозов. Гобловские же лошади ценились дороже. Видимо, я пока чего-то не знал, но самый логичный и возникающий сразу вопрос, учитывая расценки на послушную скотину, Почему не проходятся частым гребнем те же селяне по чистым пятнам вблизи староимперских дорог и тракта? Организовать с десяток в атак, ведь здесь каждый боец с да яйцами, по крайней мере, они таковыми себя считали. И вырезать зеленых бандюганов методично и планомерно, захватывая их средства передвижения. Устраивать засады и западни, грабить грабителей, делать пути безопаснее и радоваться жизни. Впрочем, не спешил обвинять всех в некомпетентности. Предполагаемые мной действия — это самые простые, которые придут в голову любому, и раз так не поступали, следовательно, имелась веская причина, а не потому, что все вокруг дураки и ложку мимо рта проносили. Хотя и такой вариант исключать не стоило. «Какую виру ты возьмешь, Глэрт?» — прогудел Турин. «Я не буду наказывать весь род медведей, тем более они отреклись от Оскольда, поняв всю его гнилую сущность. Так может, это их шанс начать новую жизнь, пусть передадут мне родовое умение». Произнес это на волне общего пафоса и понял, попал в яблочко, в десяточку угодил. Лерк хотел добиться именно изгнания. По лицу интригана пронеслась тень. Он поиграл недовольно желваками, зло сверкнул глазищами и даже переспросил. «Ты в этом уверен?» «Да», — подтвердил я. «Ты что творишь?» Рядом взвелась лекарка, но я слушал Лэрга. «Что же?» «Пусть так и будет. Ильм, глава рода медведей, выбирай того, кто будет осуществлять передачу дара богов. Оно произойдет по моей воле, здесь и сейчас. Даю времени тебе и попрощаться избраннику с родными полтора си. Нам еще требуется совершить справедливый суд над двором. «Точно, дел не в проворот». Знахарка рядом только не шипела, — «Молодец, красавица! Неужели действительно думала, что я буду ее слушать и как телок бегать рядом только потому, что подвела под монастырь честностью? Если бы на моем месте был реальный Глэрд, которому бы невероятно повезло, и он таки смог убить пятерых гоблов самостоятельно, то в схватке со Скольдом у мальчишки не имелось и шанса на победу. Более того, вряд ли он дошел до поединка, согласившись на нового регента-опекуна». И судьба паренька прослеживалась четко, прислуживать роду медведей, являясь фактически рабом, или Джастину, который бы похоронил тело Харма, привезенное в село. А еще спасителя женщин и детей, несмотря на заявление, что трофеи священной обобрали бы как липку. «Ты понимаешь, что обрекаешь одного из владеющих данным знанием на смерть!» продолжала неистовать знахарка. Бывает. «Ответил, сам удивлялся. Ладно, какие-то боги, в которых эти темные люди уверовали, но факт оставался фактом. Меня можно под молотки, односельчан нет». «Вот тебе и слезинка, о которой так любили рассуждать гуми. Я ведь в теле ребенка или где?» «Хорошо, согласна, они это заслужили, но теперь они будут наблюдать за тобой пристально». Использовать каждый твой промах, чтобы или объявить кровную месть, или просто убить, или же вызвать на поединок. И уж поверь, повод обязательно найдется. Нет, так спровоцирует тебя. Учитывая, что для доказательства самостоятельности герцовский налог тебе предстоит выплатить в полном объеме, то за стеной может всякое случиться. Не будешь платить, тогда не сможешь называться полноправным хозяином даже своего угодья. которая выдавалась властителям этих земель на определенных условиях. «Если бы я выбрал золото, разве что-то изменилось бы?» Задал простой вопрос, перебивая. Амелия замолчала, задумалась, затем отрицательно покачала медленно головой. «Нет, но ты забываешь еще об одном, а может и не знал. Каждый, получивший умение от другого рода, не принадлежащий к нему, должен будет пройти великое испытание, доказывающее твое право владеть даром, и высшим безразличны твои обязательства перед людьми, например, что должен платить налог, как и твой возраст. Это еще что такое? И земляне, и местные любили называть с помпой всякую ерунду. Кто-то из богов появляется во сне или во время посещения храма и выдает тебе задание, которое ты должен выполнить. Чаще всего уничтожить поклоняющихся разумных его врагу или добыть какой-то редкий артефакт на земле хаоса. Или нечто другое. У всех по-разному. Если его не выполнишь, то очень и очень пожалеешь. И быстрая смерть в таком случае будет просто чудом. Но это произойдет только в том случае, если ты переживешь саму передачу дара. Я промолчал, обдумывал, не успел появиться уже проблемком. Сука, Глэрд, не он бы, то сейчас валил бы спокойно динозавров, помогал колонистам избавиться от тыга-альянца, и не в одиночку. Да пойми ты, просто дар — это ерунда. Ну сможешь ты изначально на пять ударов сердца стать два раза сильнее, быстрее, умение рода медведей? Что дальше? Через си будешь валяться без возможности пошевелиться минимум пять, чтобы просто подняться на ноги. А вполне возможно и не встанешь, потому что, например, порвешь мышцы, связки, сломаешь кости. Так как твой организм на такие нагрузки не рассчитан, методики же, позволяющие использовать умения без вреда, требуют не одного года усилий, специальных диет, зелий и упражнений. Они вырабатывались столетиями и тысячелетиями. И никто не должен и не обязан по этому договору с тобой ими делиться. Впрочем, выбор уже совершен. Единственное, что могу сказать, я постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы ты пережил передачу умения. Если у меня получится, то долг жизни перед тобой с меня снимается. С богами разбирайся сам. А если не получится? Спросил, потому что Амелии требовалось хоть что-то услышать. Реальные мысли озвучивать не собирался. «Тогда тебе не все ли равно?» Резона ответила вопросом на вопрос и продолжила. «Сейчас я на твоем тирке отправляюсь до своей лавки. Нужно многое прихватить, затем сразу прибуду в дом Харма. И как только тебе передадут дар, то без всяких промедлений сразу прыгай в седло и ходу. Лучше всего найми за два серебряных кого-нибудь из орков сопроводить тебя до дома». Там помогут и разгрузить, и расседлать. Сама я этим заниматься не буду. Я все сказала». Отдав распоряжение, знахарка ловко запрыгнула в седло Тирка, на котором и добралась до стены, и, не обращая на толпу ни малейшего внимания, зарысила по каменной дороге, ведущей в поселение. Я же, краем глаза, наблюдая за возней сбившихся в кучу медведей, направился к скучающим клыкастым гуманоидам. Их главный держался чуть поодаль от остальных собратьев и думал о чем-то своем, рассматривая око древних. «Приветствую тебя, уважаемый Рудер!» — как принято у их расы ударил по левой груди кулаком. «И тебя, Глэр Тариста. лениво отзеркалил здравницу тот в глазах всего лишь любопытства. «Вроде бы никакой затаённой ненависти или каких-то других эмоций, хотя что я понимал в нелюдях, не считая ксеносов? Слышал я о тебе и о твоих орках только хорошее, поэтому решил обратиться именно к вам. И хочу нанять двух бойцов, чтобы сопроводили меня до дома, помогли там разгрузить тирков». «Мы воины!» — яростно отрезал орк. «Да слушай меня, уважаемый Рудер, за все плачу четыре монеты серебром, но медью, взял ею добычу». Собеседник попытался рявкнуть что-то, но я его остановил жестом, властно вытянул перед собой руку с открытой ладонью. «Сам я после передачи умения рода медведей буду слабее младенца в силу причин. Большинство из этих обвел рукой окружающее пространство». «Я не доверяю. И справедливо. Вон, видишь, связанный стражник. Даже он хотел в добытые в бою мною трофеи запустить шаловливую руку. Именно я его поймал на горячем. А как я смогу это сделать, пребывая в беспамятстве? Тирки хоть и выносливые, но неизвестно, сколько проваляюсь, принимая дар. Зря же животных перегружать не стоит. Репутация же ваша стальная». «По народной молве, найми вас в лихие годины охранять хлеб, то даже умирая с голода, вы верный договору не позволите взять без спроса себе и горсти пшеницы, а пребывая и у горы, золото не возьмете себе тайные медика». Орку последние слова понравились, да и нетрудно было угадать, что он хотел слышать, ведь именно честью, базирующейся на верности слову, они гордились больше всего на свете. «Да, все правильно. Мы непрезренные!» Оборвал фразу многозначительно. Она должна была закончиться перечислением всех остальных рас краткими и емкими их характеристиками. «Тот так сказал, тот знал наш народ!» Слова вас честные произнесла Амелия. Именно она так и донесла до меня. «Если кого-то можно нанять, то только их!» «Для них слово «честь» — не пустой звук, они не обманут в отличии». Вольно процитировал я знахарку, сделав такую же многозначительную паузу перед перечислением видов разумных, отчего орк еще сильнее расправил плечи и еще больше картина приосанился. «Но если я ошибся и к тебе привели меня читал живые языки, то прошу меня простить, уважаемый Рудер». Это лишь по незнанию и малости лет. После завершающей фразы главарь принялся меня убеждать жаром, что я нигде не ошибся, и мы договорились. На глазах у селян я протянул орку кошель, который пытался похитить стражник, откуда воин сам выбрал понравившиеся ему монеты. Я запоминал, какие именно интересовали наемника. Затем он жестом подозвал к себе двух серокожих здоровяков, после озадачил их работой. Упомянул про плату и про не посрамить имена честных орков. Впрочем, молодые ребята, Синт и Крас, обрадовались заработку на ровном месте, хоть и посетовали, что суд над двором, какой все и ждали, придется пропустить. Он должен был состояться после завершения дела с родом медведей. А затем встали суровыми лицами рядом с тирками, показывая всем видам, что лучше всем их обходить стороной. В срок косолапые вложились, успев опередить новую порцию рыка и пафоса сотника. Вперед выступил старик и заговорил. «Мы приняли решение, Лерк Турин. Осознавая свою вину перед богами, именно я передам умение Глэрду». Толпа стихла, завороженно стала ловить каждое слово. Неудивительно, многие уже сделали ставки, и большая часть проиграла спор, кто именно пойдет на смерть ради жизни Рода. Ильма в этой роли видела один или два. «А с сегодняшнего дня возглавит медведь и мой старший сын Улов Безжалостный. Он, надеюсь, с помощью богов приведет род к еще большей силе и славе». Еще и порыв ветра добавил красочности в картину, разметал седые волосы, подчеркнул суровость и несгибаемость дедушки перед любыми невзгодами. «Картина, достойная любого кино, почти эпичная». «Ильм слезы вдов готов пожертвовать своей жизнью, чтобы никто из родичей не пострадал, и я здесь должен был воскликнуть. Нет, не нужно мне умение рода, мне не нужно злато, я прощаю всех вас, заблудившихся на пути к свету, добрых, мирных отзывчивых селян, так будем же друзьями, братьями!» Аксакал же, растроганный до глубины души, сразу назвал бы меня сынку. Обнял. Скупая мужская слеза скатилась бы по щеке. А еще он бы, воспылав благодарностью, решил обучать тайным искусствам борьбы за добро, ведь именно во мне сосредоточились все лучшие качества человечества. Точно. Уважать врага, наверное, кого-то учили так, а меня уничтожать его, давить без жалости и сожаления. И да, старец, не задумываясь ни на секунду, а, скорее всего, обдумав тщательно все, взвесив «за» и «против», принял решение, чтобы заминусовать меня, дабы их род стал чуть-чуть богаче, хотя они и так не бедствовали. Жалел я лишь об одном, а Скольда перед смертью тщательно не расспросил про Гоблов, а нужно было. Глэрд, продолжал вещать герой, — «Я передам тебе умение, но ты должен будешь вернуть оружие нашего рода, взятое трофеем со Скольда, а именно коготь!» «Это что, кинжал? Секиру глупо так называть, хотя потом разберусь, у Амелии уточню!» «Нет, не должен!» Ответил спокойно, здесь толпа зароптала, но, не обращая внимания на гомон, продолжил, копируя манеры речи сотника. Старик, ты совсем выжил из ума, ты пытаешься сам определить условия, по каким станешь выполнять волю богов? А может мне воспользоваться третьим вариантом изгнания рода, раз не понимаешь, какую милость оказал я вам всем и тебе лично? А раз вы не понимаете, то следует Кейдену отправить тебя живым вместе с остальными медведями, но перед этим расспросить о многих и многих вещах. Лерк Турин. Сотник не подвел, скинулся. Злая, торжествующая ухмылка успела появиться на лице. «Я согласен. Признаю, был неправ в требованиях непомерных». Быстро прервал меня деятель. «Ага, понял все сразу». «Но молодец. Даже перед смертью не стенал, а пытался сделать что-то для своих». Чуть откашлившись, Ильм торжественно заявил. Ариста Глерт, я добровольно перед лицом богов отдаю тебе все!» Нажим на этом слове чуть изумил. «Свои умения в качестве возмещения урона, что нанес наш род твоему, отдаю их все до последнего, и пусть высшие станут свидетелями и помогут!» «К черту богов, и кому они должны были помочь?» Процедура оказалась да нельзя простой. Мэтр де Лонгвиль протянул острый небольшой, сплошь покрытый рунами нож старику, тот резанул по правой ладони. От меня потребовали того же самого, а затем мы стиснули ладони в сильнейшем кровавом рукопожатии. Красно-бордовые капли падали на брусчатку. «Теперь ты точно сдохнешь. Наш дар силен, но не ядовит. В отличие от крови гадюк и скорпионов, их дары есть только у меня!» Прошипел тихо-тихо на грани восприятия, но ну, очень торжествующий старикан. «Я же не стал ничего отвечать трупу, смысла не видел». а сделал то, что требовалось для завершения ритуала. Все же общество вокруг цивилизованное, в отличие от злых зеленых карликов. Нанес удар этим же ножом в сердце Ильму слезы вдовь, повернул рукоять, а затем у рухнувшего тела, матерясь про себя от обилия крови и грязи, в которой приходилось пачкаться, отрезал седую башку, воздел ее над собой в левой руке и заявил. «Я удовлетворен!» И не буду мстить больше роду медведей. Пусть имя скольда будет забыто, как и деяния его. И спасибо тебе, Лерк Турин, что помог взыскать заблудившихся справедливую виру». Тот лишь как-то устало кивнул. Тяжело переживал крах планов, ведь до победы оставалось чуть-чуть. «К дьяволу его!» лицам медведей прочитал, что если выживут, то они не откажутся увидеть мой труп. Более того, сделают все возможное и невозможное для этого. Впрочем, поливать. По вину и жесту, орки взлетели в для тирка вслед за мной. Мы направились к быстрой рысью от потерявшей интерес толпы. Их более занимал скорый суд, подготовка к которому шла полным ходом, учитывая огромный палаческий пень, какой катили два стражника. Успел проинструктировать спутников, что дополнительно сообщить и слова старика, которые расслышал только я. «Стакан спирта на голодный желудок и сверху первая инъекция активной крови ксеносов». Вот примерно как можно было описать ощущения, которые нагнали и накрыли, когда мы проехали первый мост. Мутило, мир часто переворачивался и вращался, движение заторможенное, осознание то выплывало из тумана, то погружалось в него вновь. При этом все тело болело, кровь в венах словно превратилась в лаву, суставы выворачивало, а челюсть и сводило. Дорогу до дома я не запомнил совершенно, сконцентрировавшись на цели, добраться и лично сообщить слова Ильма-целительнице». Вот знакомый колодец, рядом с ним силуэт Амелии, а затем небо неожиданно перевернулось перед глазами, и я врезался лицом в каменистую натоптанную землю родного двора. И прежде чем в третий раз в этот день свет померк перед глазами, успел прошептать последние слова старика, не забыв указать их принадлежность».